Но битва только начиналась, и драконы это знали. Их ауры напряглись, разумы сосредоточились с легким возбуждением в эфире. Каналы магии слегка исказились от напряжения. Потоки усилились в ожидании отдачи. Они тут же направили два мощнейших потока магии созидания. Один клея... Энергия хлынула чисто, с теплом в эфире и подпиткой ее силы, снимая давление от вражеской волны, стабилизируя локальные потоки и возвращая равновесие в ауре Другой — навстречу разрушительной Кыштынской волне. Кыштынская волна уже подходила к планете. Тяжелая, вязкая тьма сгущалась в эфире вызывая замедление в локальных потоках и искажение в балансе вокруг орбиты с легким гулом в разломе реальности. И тут в нее ударила встречная золотая энергия. Столкновение произошло с резким выбросом энергии. Потоки аннигилировали друг друга, нейтрализуя разрушительную силу и разрубая заклятие магов круга наместника Шадона. Нити тьмы рвались с отдачей в их аурах, вызывая внезапное давление и сдвиг в каналах. Получив мощнейший магический удар, они дезориентировались на некоторое время. Разумы магов слегка поплыли, потоки в круге дрогнули, вибрация в эфире оскита усилилась, оставляя след искажения в структуре. Но через некоторое время все пришло в норму. Шадон не понимал, что произошло. Восприятие на миг затуманилось от отдачи, каналы слегка исказились, но, бросив ментальный взгляд на родник, все понял. Потоки магии там прояснились, баланс сместился в сторону созидания. Теперь родник стал их врагом, открытым проводником противоположной силы. А это уже другая реальность. К этой реальности они тоже готовились. Запасные плетения в круге уже активировались, ауры магов сгустились. На Равану шли еще две мощных разрушительных волны. Каждая последующая чуть иначе структурирована, с дополнительными слоями защиты и перенаправления. У магов Шадона было время перестроиться, Они усилили связь в круге, потоки темной магии сгустились плотнее, готовясь к следующему импульсу.